ЗЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ПРЕТЕНЗИИ. Несмотря на объявленные планы по перекрытию улиц и полной мобилизации полицейских сил города, в центре нам встретился только один рассерженный патрульный, который, хоть и смотрел в нашу сторону несколько дольше, чем позволяют правила вежливости, не рискнул приближаться. Но я знал, стоило подойти к нам поближе, скорее уж не поздоровалась бы ему самому, просто потому, что у нас не было другого выхода. Нам нужно добраться до ломбарда, и как раз когда оставалось несколько метров до него, меня осенило. У меня же нет портера. Как нет? удивился Трубицкой. Поищи получше. Я облазил все карманы, когда пришёл в себя в машине, но нет, ничего не было. Я знаю, что в ломбарде есть еще устройство, но едва ли я потерял свой. Его забрали. И, кстати, вот тебе еще один довод в пользу моей теории. Не может быть, чтобы от тебя захотели избавиться. Тебе придется в это поверить. Я толкнул дверь. И лучше рано, чем поздно. Доброго дня! Поприветствовал нас Александр, снимая очки. Где груз? А груза нет, ответил я, пропустив его приветствие мимо ушей. Не подскажете, нет ли для меня портера? Может быть, он потерялся где-то здесь. Простите, не прощу. Я стряхнул с плеча ладонь Трубицкого, который собирался остановить мой порыв докопаться до истины. Вас перенесли не сюда, молодой человек, поэтому я не могу ничего знать о вашем портере. Но могу предоставить новый, поскольку ваша личность мне сегодня знакома куда больше, чем пару месяцев назад. Значит, вам о моём появлении здесь ничего не известно? Поверьте, не больше, чем вам, сухо ответил мужчина. Я так понимаю, вы его сопровождаете, обратился он к Трубицкому. Не совсем. Ага. Хм. Что же, избавьте меня от ваших претензий, вернул сон ко мне. Не думаю, что я заслужил отар. К моему огромному сожалению, вы не тот человек, которому я мог бы угрожать, поэтому обойдусь без пустых фраз. Ладно, ладно, извините меня, раздражённо ответил я и хотел было продолжить, но внезапно подумал, что и этот человек, которого я встретил лишь дважды в жизни, может обманывать меня. «Поверю, что вы сказали это совершенно искренне. Идемте, я выдам вам портер». Он вышел из застойки и отправился в заднюю комнату, а мы последовали за ним на небольшом расстоянии. «И перед кем ты будешь отчитываться?» — уточнил я у Павла. «Перед тем, кто выдал задание?» «Именно. Вероятно, его сформировали выше, но я отчитываюсь перед непосредственным руководителем. Ты с ней знаком, к счастью, поэтому я могу взять тебя с собой». Отлично. Может, хотя бы там мне помогут тебя убедить. Всё может быть, но пока нет никаких доказательств. Да-да, я понял. Послушайте, крикнул я вперёд. А кто-нибудь ещё недавно пользовался этой точкой? Нет. Тон владельца оставался неизменным. И зачем я только спрашивал, если всё равно в этом нет смысла? Он может говорить правду, и это пользовался другой точкой. Или врать, и тогда всё равно мне не узнать, попал этот гад обратно в империю или пока ещё копашится здесь. Александр, оценивающий, посмотрел на меня и выдал портер, а затем включил машину. Я махнул рукой, совсем не чувствуя себя Гагариным. И как уже бывало однажды, перенёсся в подвалы университета. Профессор наверняка здесь, первым делом сказал я. Закрыли тему, отрезал Павел. Мы не пойдём никуда, пока не завершим задание. И так проблем хватает. Мне едва хватило сил, чтобы сдержаться. Хучше, что я теперь мог сделать, навалять Струбицкому или попытаться это сделать, потому что сейчас он пребывал в лучшей форме, чем месяц небольшим назад. Из университета мы выбрались без проблем. Прошли безлюдными коридорами, вышли в фойе, где я ещё парувался отправиться в кабинет профессора Подбельского. Шпион дёрнул меня за руку и вывел к наружу. Договорились же. Он развернул меня к себе лицом, как только мы покинули здание. Мы яткнул в него пальцем, стиснул зубы и, простояв в напряжении несколько секунд, расслабился. Идём. Отпустила. Трубецкой выглядел удивлённым. Он же не знал, что я вспомнил очередной такой бесполезный выплеск энергии, когда выходил от мэра Вельска. Я лишь взглянул на сбитые костяшки и вспомнил об этом. Неподалёку от университета мы поймали экипаж, который отвёз нас буквально через пару улиц, и остановился напротив здания без балконов. За исключением мобиля тематических вывесок вроде Левин и партнёры, юридические услуги с гарантией и прочих, было ничем не отличимо от жилого дома по соседству. Ебе без вопросов поднялся наверх, следуя за Трубитским. Мы остановились на последнем, четвёртом этаже, и шпион постучал в одну из дверей. Таня отличалась от трёх других на лестничной клетке за исключением особого кода, который был выбит костяшками пальцев. Зажужжал механизм. Я услышал, как лязгнули ригели и дверь приоткрылась. Трубецкой шмыгнул внутрь, а я заметил прежде скрытую за его головой табличку: Виктория Новосёлова посреднические услуги. Мадам, которая некоторое время тому назад отлично исполняла роль управляющей в моём поместье, на самом деле работала в третьем отделении, и прониклась историей, что связывала меня и принцессу. Иначе какой здравомыслящий человек без приказа сверху согласится помогать мне, тогда ещё неизвестному никому парню? Хорошее прикрытие, сказал я, когда мы прошли в кабинет, минуя пустой коридор с пятёркой добротных стульев. "Какое есть?" воскликнула Виктория, широко раскрыв глаза от удивления. Эта мадам была одной из немногих, кто эмоции хорошо скрывал и вообще казалась самым невозмутимым человеком на свете. "Что ты здесь делаешь?" спросила она, немного собравшись с мыслями. "Я помогаю", коротко ответил я. "Подробности тебе и так известны". "Да", снова задумавшись, откликнулась женщина. Всё тот же пучок волос, то же выражение лица. «Можно прийти лет через десять и увидеть ту же самую картину». «Что за проблема?» «Нас кинули», — сказал я, прежде чем Трубецкой начал говорить. «А все дело в том, что...» «Подожди с претензиями». «Претензии?» — переспросила Виктория. «К кому?» «Ко мне?» «К Подбельскому», — сказал я громче, чем ожидал. «Парень думает, что старый профессор из университета — наш руководитель». Вообще-то подбельский не так уж и стар. В императорском на должности дольше 75 лет никого не держат, невозмутимо ответила Виктория. Но чтобы глава третьего. Так, ладно, Паш. Давай к проблемам более реальным. Я разочарованно хлопнул себя по бедру, но жест остался незамеченным. Павел в подробностях рассказал о произошедшем на стоянке, не умолчав ни об одной детали. С жертвами Да, порядочно. А, переговорщики трое мёртвыми. Двое, поправил я. Главного из них я не убивал, только слегка поранил. Не лучше поверь, губы Виктории поджались, превратившись в узкую полоску. Этого половина документов потеряна, половина золота находится неизвестно где, а вторую доставить проблематично. Но реально, вставил я. «Погоди!» – она подняла ладонь, не оборачиваясь ко мне. «Мы можем доставить сейчас хотя бы половину?» – спросила она у шпиона. «Можем», – уверенно ответил тот. «Можем арендовать фургон, перегрузить товар и привезти его к ломбарду. Идеи насчет второй половины?» «Есть знакомые в местной полиции, они должны помочь. А вот как теперь быть с другой стороной?» – он покачал головой. С этим уже разберусь я, ответила Виктория. Теперь по твоим, как Паша сказал, претензиям, в отличие от него, я не так глубоко погрузилась в вашу ситуацию и не знаю, чем сейчас занимается профессор и как его можно оправдать или обвинить. Поэтому я занимаюсь здесь нейтральную сторону, но когда вы вернётесь назад, попробую помочь, чем смогу. Спасибо. Улыбнулся я, довольный тем, что хоть до кого-то мне удалось достучаться. Претензий больше нет. Идите уже. Добродушно сопроводила нас мадам Посредник. Время идёт.